Документ 49-й. Из записок Льва Невлера. Лев Фаустович Невлер родился в 1925 году. После войны работал детским врачом в Орше. По совету Мессинга закончил Московский институт психиатрии, устроился заведующим детским отделением Гомельской психиатрической больницы. Кончалась теплая тихая осень в Гомеле.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 так как подъехала такси. Следующий день был днем визита Мессинга в больницу, республиканскую психиатрическую больницу в Гомеле. К десяти утра я приехал за Вольфом Григорьевичем, а в 1020 мы были у ворот больницы, где нас встречали. Встреча была торжественной и теплой. Главврач предложил начать знакомство с коллективом при обходе отделений больницы. Ближайшими были корпуса детских отделений.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 а в правой миндалине свела себе гнездо небольшая гадюка Дуся. Это было психотическим фоном, который его лечащий врач считал шизофренией. Мальчик принимал большие дозы аминозина, что вызывало снижение окислительных процессов и повышенное жирообразование. «Я верю, что гипноз может помочь, если гипнотизер будет авторитетной личностью». Мальчика информировали о визите известного профессора месинга Обходя отделение, Вольф Григорьевич выразил свое восхищение порядком царящим в больнице и дружелюбием детей и персонала. месинг заинтересовался, чем занимаются больные в свободное время. Это была работа в трудовых мастерских в качестве терапии. Трудовые мастерские состояли из старного цеха, где сбивали ящики,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 Вольф Григорьевич очень заинтересовался лабораторией и спросил, почему здесь так много установок. Моя лаборатория имела четвертый в стране по мощности на то время комплексный электроэнциллограф, рассчитанный на всесторонние практические научные исследования биотоков головного мозга. С помощью этого комплекса можно было получать расшифровку регистрируемых данных пульса, дыхания и электрокардиограммы.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 осуществлялось с короткими фразами, произнесенными негромким голосом. Для проведения сеанса были подготовлены два чана с горячей водой. мисингу заранее были даны заводные чучела Ужа Дениса и Гадюки Дуси. 18-летний больной Эс, будучи школьником 10 класса, был пациентом детского школьного отделения. Мальчик отлично занимался в школе и был кандидатом на золотую медаль.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 Гарантирую, что у больного С. будет состояние полного здоровья как минимум на полтора года. Но для полного успеха необходимо еще несколько поддерживающих сеансов, хотя не вижу среди присутствующих кандидата готовы принять от меня эстафету». И зала донеслось. «А что же наш гипнотизер, доктор Невлер, не может этого сделать?» Мессинг ответил. «Я бы попросил Льва Фаустовича».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 В 1969 году в Москве, в ресторане «Прага», где отмечали его 70-летие. Было весело. Друзья рассказывали истории о Вольфе Григорьевиче. Там также были представители госконцерта. Обещанного официального празднования 70-летия Мессинга с присвоением ему звания народного артиста СССР не произошло. Но друзья подготовили к его юбилею очень хорошие выступления Мессинг сказал мне –